315. Нелегко собрать братство в полном созвучии. Пусть будет малочисленная группа, но без противоречий. И сойтись, и разойтись легче малому сборищу. Всякая насильственная связь противна понятию братства. Даже пусть будут лишь трое, но их согласие будет сильнее колебания сотни. Колебания и смущения будут вредны не только людям, Но и космически. В давние времена назначались длительные испытания, чтобы собрать ядро духовно согласные. Но одна длительность не решает задачи подбора. Годы и годы может таиться семя злое. Чувство сердца может лучше подсказать. Слишком легко люди употребляют понятие высшее, но лишь немногие умеют хранить с полной любовью. Такое хранение не в жестах и поклонах, но в сердечной неразрывной привязанности. Для одних связь будет оковами и узами, но для других она и с лестницей восхождения. Невежды с омраченным сердцем скажут, туманна такая лестница, ибо им по ней не взойти. О братстве тем более нужно уяснить, что уже скоро люди будут искать сотрудничество. Всякое ободрение такому сотрудничеству будет нужным. Так во всем мире будет проявляться уважение к труду. Труд будет противоядием против золота. Но много раз придется говорить о красоте труда.